Глава 26. В галерее. Машину Дайнека оставила в подземном гараже, который находился под небольшим сквериком вблизи Дуомской площади. Поднявшись в лифте наверх, она тут же наткнулась на собаку, скромно улегшуюся у ног своего хозяина. Тот играл на гитаре. У ее передних лап лежала перевернутая шляпа, на четверть заполненная монетами и купюрами. Казалось, овчарка была преисполнена желанием помочь хозяину и благодарности за каждую брошенную монету. от Тел Калифорнии. Дайнека узнала эту мелодию. Опущенный уш и грустные глаза собаки поддвигнули её достать бумажку, отнюдь не малова достоинсть. И пустить её в шляпу. В ответ она получила благодарный собачий взгляд. Прохаживаясь по площади, Дайнека то и дело поглядывал на часы. Зашла в кафе, купила мороженое. Однако задерживаться там не стала. Боялась упустить Стивенна. Время шло, а его всё не было. Ещё немного, и я ухожу. Впереди воздымался доум. Миланский кафедральный собор. Ничего более прекрасного и впечатляющего она в своей жизни не видела. Это было сооружение, невероятно колючее, летящее вверх в безумном устремлении, вандить свои ивы в голубое миланское небо. Предстаю себе, что мятежная идея построить это сооружение пришла в голову всего лишь человеку, Дайнека прошептала. Невероятно. Прости меня, запыхавшись, подбежал Стивен. Он обнял её. Но Дайнек обиженно отшатнулась. Прости. Он заглянул ей в глаза, Когда я ехал сюда, заметил, что за мной следят. И понял, они тебя потеряли. Он раскатист по-итальянски захохотал. А потом рассказал, как поменялся одежды с другом и, надев шлем, приехал на его мотоцикле. Больше не сердишься? Нет. Дайнека спросила первое, что пришло в голову. Слушай, а почему все фигурки на соборе светлые и лишь одна золотая? Это Мадонна, любимица миланца, символ города. Знак особой любви ее покрыли золотом. Прищурившись, он посмотрел против солнца на золотую фигурку и, переведя восхищенный взгляд на Дайнеку, спросил «Нравится?» «Очень», сказала она. Стефен подхватил ее под руку и повел в сторону галереи. Арка, предваряющая вход в нее, была наполовину завешана сетью, похожей на маскировочную. Это оказалась защита от голубей, стаями летающих над площадью и собором. Но она не оправдывала возлагаемых на нее надежд. Они шагали по узорчатому каменному полу. Вот и галерея циркулирует какой-то особенный, свежий и тёплый воздух. Все прохаживались, элегантно одетые люди, большей частью иностранцы. Теперь мы спокойно подумаем, как тебе помочь, сказал Стивен. А мне не надо помогать, ответила Дэнника. Девочка, Стивен остановился и посмотрел ей в глаза. С такими людьми не шути. Мы должны всё хорошо обдумать. Думаю, что пока у меня нет купчей, мне ничего бояться. Не уверен. Они могут заставить тебя забрать купчую и передать им. Я не поручусь за твою жизнь. В этом случае свидетель им будет не нужен. Он положил руки на её плечи. А свидетель это ты. Вдумайся, опять несись к этому серьёзно. Ты должна их переиграть, если хочешь уцелеть. Дайнек вдруг поняла, что она совсем не готова противостоять этой зло хорошо организованной силе. Она почувствовала себя маленькой, беззащитной и глупой. На глазах навернулись слёзы. Бедная девочка. Потрясённо прошептал Стив. Лучше бы он этого не говорил. Дайнека разревелась. Он молча прижал ее к себе, и она рыдала, утнувшись в его фланелевую куртку.